Конрад прочел вслух следующее. «Эймер, милостью Божию приор цистерцианского монастыря Святой Марии в Жарво, сэру Бриану де Багильберу, рыцарю Священного Ордена Храмовников с пожеланием доброго здоровья и обильных даров кавалера Бахуса и дамы Венеры». «Что до нас лично?» «Дорогой брат, мы в настоящую минуту находимся в плену неких беззаконных и безбожных людей» не побоявшихся задержать нашу особу и назначить с нас выкуп. При этом случае узнали мы и о несчастье, постигшем барона фрон де и о твоем бегстве с прекрасной еврейской чародейкой, которая околдовала тебя своими черными очами. Сердечно порадовались мы твоему спасению из плена, но, тем не менее, просим тебя...» «Будь как можно осторожнее с этой новой эндорской волшебницей, ибо частным образом нам удалось узнать, что ваш гроссмейстер, который ничего не смыслит ни в черных очах, ни в алых ланитах, едет к вам из Нормандии, чтобы помешать вам веселиться и поправлять ваши ошибки. А потому усердно советуем вам соблюдать осторожность, дабы вас застали бодрствующими, как сказано в Святом Писании. Вино... «Веселит сердце человека, а так как отец Рывейки, богатый еврей Сак из Йорка, просит у меня, чтобы я замолвил за него словечко перед тобою, то я и поручаю ему сие послание, и притом серьезно советую и даже умоляю немедленно взять за эту девицу выкуп, так как он отварит за нее столько денег, что на них можно будет достать полсотни девиц на менее опасных условиях. Подожди только, когда мы снова будем вместе», Тогда повеселимся, как подобает истинным братьям, причем не забудем и винной чаши, ибо, как в Писании сказано, вино веселит сердце человека, а также царь насладится твоей красотой. В ожидании столь приятного свидания желаю тебе доброго здоровья. Писано в вертепе разбойников в час утренней молитвы. Эймер, приорабатство Святой Марии, что в жерво скриптум а твоя золотая цепь недолго у меня прогостила. Она досталась ворам и отныне будет красоваться на шее одного из разбойников. Он повесит на нее свой охотничий свисток, которым сзывает собак». «Что ты на это скажешь, Конрад?» — спросил гроссмейстер. «Вертеп разбойников. Для такого приора есть, пожалуй, это самое подходящее жилище». «Нечего удивиться, что десница Божья поднялась на нас, и в святой земле мы теряем один город за другим, что неверные отбивают у нас землю пять за пятью, если завелись среди нас такие духовные сановники, как этот Эмер. Только желал бы я знать, что он, разумеет, под именем новой эндорской волшебницы», — обратился он в полголоса к своему наперснику. Конрад гораздо лучше Настоятель был знаком с условным языком тогдашних любезников. Быть может, даже сам когда-нибудь пользовался им. Он объяснил слова, поставившие в тупик гроссмейстера, заметив, что многие светские люди употребляют подобные выражения, говоря о своих любовницах. Но это объяснение не удовлетворило упрямого фанатика. «Нет, Конрад, тут кроется нечто». «Более серьезное. В простоте души ты и не подозреваешь, что это может быть целая пучина беззакония. Ребекка из Йорка должна быть воспитанница той самой Мириама, которой ты, наверное, слыхал. Увидишь, что еврей сам сознается в этом». И, повернувшись к Исааку, он громко спросил. «Так значит, твоя дочь — пленница Бриана де Богельбера?» «Это так, ваше доблестное преподобие», — проговорил трепещущий Исаак. «Какой потребуется выкуп с бедного человека, я готов молчать», — сказал гроссмейстер. «Дочь твоя занималась врачеванием или нет?» «Как же, милостивый господин», — отвечал Исаак гораздо смелее. «И рыцари, и йомены, и оруженосцы, и вассалы благословляют счастливый дар, неспосланный ей от Бога». Многие могут засвидетельствовать, что она своим искусством исцелила их, когда все другие средства уже не могли помочь. Бог Израилев благословляет ее труды. Бомонар с горькой усмешкой взглянул на Конрада. — Видишь, брат, — сказал он, — каковы ухищрения врага человеческого. Вот какие приманки закидывает он для уловления душ, давая им... «Жалкое продление земной жизни взамен вечного блаженства за гробу. Недаром говорится в нашем святом уставе, да будет лев пожирающий, всегда поражаем. Восстанем на льва, ополчимся на губителе!» Воскликнул он, потрясая в воздухе своим посохом и как бы угрожая нечистой силе. Потом, обращаясь к еврею, он спросил, «Твоя дочь лечит, конечно, нашептываниями» заклинаниями, талисманами и прочими каббалистическими средствами. — Ах, нет, преподобный храбрый рыцарь, — отвечал Исаак, — лечит она бальзамом, обладающим чудесными свойствами. — Откуда же она достала секрет этого состава? — спросил бы Ее научила премудрая Мириам, — сказал Исаак с запинкой, — мудрая и почтенная женщина нашего племени. «А, а лукавый еврей!» — воскликнул Гроссмейстер. «Это должно быть та самая Мириама колдовских кознях, который знает весь мир христианский!» При этих словах Гроссмейстер осенил себя крестным знамением. «Ее тело было сожжено у позорного столба, и пепел рассеян на четыре стороны. И пусть та же будет со мною и с моим орденом, если я не поступлю так же с твоей дочерью, ученицей этой ведьмы!» «Я отучу ее колдовать и своими чарами привлекать воинов святого храма. Добиан, гони этого еврея вон за ворота. Если он вздумает опираться или возвращаться назад, убей его на месте. А с дочерью его мы поступим так, как предписывают христианские законы, как прилично нашему высокому сану». Бедного Исаака схватили за шиворот и вытолкали вон из прецептории, невзирая на его мольбы и щедрые посулы. Ему ничего не оставалось делать, как возвратиться в дом Равина и постараться через него получить хоть какие-нибудь сведения об участи дочери. До сих пор он страшился за ее честь, теперь он трепетал за ее жизнь. Между тем гроссмейстер приказал позвать к себе прецептора обители temples